Теперь, когда Пабло снова действовал заодно с отрядом, не следовало ничем порочить его. И Роберт Джордан тотчас же пожалел, что выразил сомнение в его уме. Он и сам знал, что Пабло умен. Ведь именно Пабло сразу уловил все слабые стороны приказа о разрушении моста. Он сделал это замечание просто из антипатии к Паблу и, еще не кончив фразы, почувствовал свою ошибку. Все так вышло из-за его потребности разрядить напряжение в словах. Чтобы переменить разговор, он сказал, повернувшись к Ансельму, «А как же ты пойдешь в Лагранху днем?» «Что ж тут такого?» — сказал старик. «Я ведь не с военным оркестром пойду». «И не с колокольчиком на шее», — сказал Агустин. «И не со знаменем в руках». «Какой дорогой ты пойдешь?» «Поверху, а потом вниз, через лес». «А если ты попадешься?» «У меня есть документы». «У нас у всех документов много, только кое-какие ты тогда не забудь проглотить». Ансельма покачал головой и похлопал по нагрудному карману своей блузы. «Не в первый раз мне попадаться», — сказал он, — «а есть бумагу, пока еще не приходилось». «Надо бы смазывать их горчицей на этот случай», — сказал Роберт Джордан. «Я всегда ношу наши документы в левом кармане рубахи, а фашистские — в правом. Так, по крайней мере, не ошибешься в спешке». «Должно быть, когда головной первого кавалерийского разъезда указал на расселину в скале, дело было по-настоящему плохо. Что-то очень уж они теперь разговорились, слишком разговорились», — подумал он. «Послушай, Роберто», — сказал Агустин, — «говорят, правительство все провеет и провеет с каждым днем. В республике уже не говорят «товарищ», а говорят «сеньоры, сеньоры, нельзя ли твой карман переставить?» «Когда оно совсем поправеет, тогда я переложу документы в задний карман брюк», сказал Роберт Джордан, «и прошью его посередине». «Нет уж, лучше пусть остаются в рубашке», сказал Агустин. «Неужели мы выиграем войну и проиграем революцию?» «Нет», сказал Роберт Джордан, «но если мы проиграем войну, тогда не будет ни революции, ни республики, ни тебя, ни меня, ничего. Только один большой...» Тарахо. Вот и я так говорю, сказал Ансельму. Лишь бы нам выиграть войну, и хорошо бы выиграть войну, и никого не расстреливать. Хорошо бы нам править справедливо, и чтобы каждый получил свою долю благ, так же как каждый боролся за них. И пусть бы тем, кто дерется против нас, объяснили, что они ошибались. А многих придется расстрелять, сказал Агустин. Многих, многих, многих. Он крепко сжал правую руку в кулак и постучал по ладони левой. Лучше бы нам никого не расстреливать, даже самых главных, лучше бы нам исправить их работой. Я им нашел бы работу, сказал Агустин и, набрав пригоршню снега, положил в рот. Какую злодей? Спросил Роберт Джордан. Два достойнейших занятия. Какие же. Агустин положил в рот еще снегу и посмотрел в ту сторону, где скрылся кавалерийский отряд. Потом он выплюнул растаявший снег. «Вая, ну и завтрак!» — сказал он. «Где этот вонючий цыган?» «Какие занятия?» — спросил Роберт Джордан. «Что же ты не говоришь, злоязычник?» «Прыгать с самолетов без парашюта!» — сказал Агустин, и глаза у него заблестели. «Это для тех, кого мы пожалеем» а остальных тех просто приколотить к забору гвоздями, и пусть висят. «Подлые твои слова!» — сказал Ансельму. «Так у нас никогда не будет республика!» «Когда я глядел на ту четверку и думал, что мы можем их убить, я был как кобыла, ожидающая жеребца в загоне», — сказал Агустин. «Но ты знаешь, почему мы их не убили», — спокойно сказал Роберт Джордан. — Да, — сказал Агустин, — да, но мне не терпелось, как той самой кобыли. Тебе не понять, если ты сам этого не чувствовал. — С тебя под градом катился, — сказал Роберт Джордан. — Я думал, это от страха. — И от страха тоже, — сказал Агустин, — и от страха, и от другого. Нет на свете ничего сильнее того, про что я сказал. — Да, — подумал Роберт Джордан. Мы идем на это с холодной головой, но у них по-другому и всегда было по-другому. Это их святейшая вера, та, в которой они жили до того, как с дальних берегов Средиземного моря пришла к ним новая религия. От старой веры они никогда не отступались, а лишь затаили ее, давая ей выход в войнах и инквизиции. Это люди Аутодафе, акта веры. Убивать приходится всем, но мы убиваем иначе, чем они. «А ты, — подумал он, — ты разве никогда не поддавался этому? С тобой такого не бывало в Сьерре и под Усерой? Ни разу за все время, что ты провел в Эстремадуре? Ни разу вообще? Кева! — сказал он себе. Это со мной бывало при каждом эшелоне. Прекрати все эти сомнительные литературные домыслы о берберах и древних иберийцах и признайся, что и тебе знакомо Радость убийства, как знакома она каждому солдату-добровольцу, что бы он ни говорил об этом. Ансельму ее не знает, потому что он не солдат, а охотник. И нечего идеализировать старика. Охотники убивают животных, а солдаты — людей. Не обманывай самого себя, подумал он, и не разводи литературщины по этому поводу. Ты теперь заразился и надолго. И не пытайся взвалить что-то на Ансельмо, он настоящий христианин. Редкое явление для католической страны. Но тогда с Агустином я был уверен, что это страх, — подумал он. Естественный страх перед боем. А оказывается, это было то. Может быть, конечно, он теперь просто бахвалится, но и страх тоже был. Я ощущал это всей ладонью. Ладно, пора кончать разговоры. — Иди посмотри, принес ли цыган еду, — сказал он Ансельму. Сюда его не пускай, он дурак. Возьми у него и принеси сам. И сколько бы там ни было, пусть сходит принесет еще. Я проголодался.